Впрочем, одна девица его расцеловала, когда он вошел в ее положение и отпустил под честное слово. Воровка промышляла квартирными кражами, именуемыми у блатников «с добрым утром» или «взять сонник», часа в четыре утра подобрать ключи, войти в переднюю и забрать одежду с обувью. Захотелось встать и размяться, но тогда бы его голова возникла над кустами, как жирафа над клеткой. Он вновь поинтересовался временем, которое ползло гусеницей половина пятого. Коттедж светился одним окном. Зря светился. Нажористые бандиты чаще всего засыпаются не на отпечатках пальцев и не на оперативной съемке, не на болтливых подельниках и не на пистолете в кармане, а не выдерживают проверки богатством. Строят мини-дворцы, накупают лимузинов, играют в рулетку, пьют французские коньяки Их дамы увеличивают свои груди. Ладька приподнялся над кустами. Ночи, как не бывало, шесть утра. В коттедже ни одного светлого окна. Ни дельфин, ни буль не приехали. Капитан встал во весь рост и скорым шагом направился к дому. Он дважды обошел его, постоял над приподнятым входом, размышляя, зачем тут пандус, и тишина. Коли охранник всю ночь бодрствовал, то наверняка спит, как после дежурства. Звонка здесь не было. Стучать в такие домики входят без стука. Он достал из кармана отмычки, но они не помогли. Замок открыл нож, ловко поддевший ригель, как сухую щепку. Капитан вошел. Запах свежей древесины и обойного клея. Мебели почти нет, а та, что была, валялась или была разломана. Он прошел одну комнату, коттедж треснул и рухнул ему на голову. Капитан открыл глаза, ничего не понимая. Стены стояли, пахло деревом. Все по-прежнему, лишь тишина стала звонкой, и этот звон нарастал, как бы предвещая новый взрыв. И он произошел, когда Алатька сел, произошел в затылке. Значит, ударили туда. Капитан глянул на часы. Двадцать минут отсутствовал он в этом мире. Чем же ударили? Да уж не мягким, но крови не было. Аладька проверил карманы и кобуру, все на месте, шарахнул сзади и убежал. Он едва поднялся. Боль обожгла затылок и скатилась на спину, лишь бы не был поврежден позвоночник и все-таки побрел дальше. В следующей комнате Капитан выхватил пистолет. На диване сидел бультерьер и смотрел на него. — Руки! — приказал Алатька. Бультерьер вроде бы улыбнулся. У него было лицо, как говорит Леденцов, за которое можно сажать без суда и следствия. Капитан сделал еще шаг вперед и рассмотрел, что буль не улыбается, а скалится. Вся его грудь и брюки были залиты кровью. В кармане куртки зацокал мобильник. Капитан выдернул его и услышал нажимный голос Леденцова. — Аладька, где бультерьер? — Рядом сидит. — Ты его взял? — Да нет. — Сдался? — Нет. — А как? — Тут на диване и сидел. — Аладька, ты вилкой грибок не лови. Говори по существу. — Убили его, товарищ майор. И Аладька сел рядом с Булем отдохнуть. Допрос в прокуратуре не расстроил Викентия, задел лишь каким-то тревожным неудобством, как налетевший и тут же улетевший ледяной ветерок. Маша на биополе защищала его от всех бед, словно художник оказался подсказочным хрустальным колпаком. Он ждал ее с утра, сбегал в магазин, купил торт и громадный, жутко колючий ананас. Машу ждал не только Викентий, Ее ждал вчерашний букет жасмина, белевший на столике, ждал нетерпеливо и поэтому повернул свои слегка граненые соцветия к окну. Они чуть-чуть прикрылись и стали походить на крупные цветы ландыша. Простояв ночь, жасмин запах еще сильнее, истекая пронзительной томностью. Художник перевел взгляд с букета на стены, полки, краски, картины, Искусственность, вычурность, синтетика и ни капли жизни. Вся его работа не стоит жасминового лепестка».